Премьерный показ. Он его ненавидел. Конечно, здорово, что сам режиссёр приедет, но какая же с ним будет морока, заранее страшно. Хочется заболеть и пропустить день, только бы не видеть лишённые всякого выражения глаза, не слышать бесцветный голос почти беззвучный и не слышать пауз, которые никто не смеет прервать, не видеть чашку в худой дрожащей руке. И непременно нужно белое. Без рисунка и позолота, без пятен и трещин девственно-белая чашка. Он выйдет на сцену, начнет фразу и не докончит, и конца паузы никто не дождется. Так же может случиться, так бывало. Будет молчать, уставившись в серый пол, недостаточно чистый. «Нет, правда, лучше заболеть, или яду принять. Отличный повод». «Так или примерно так, думал организатор кинопремьеры». Яду он не принял, заболеть не решился, хотя соблазн был велик. Он притащил из дома чай, который привёз ему друг из Лондона, чёрный, без примесей. Принёс заварочный чайник, на всякий случай тоже белый и без пятен, трещины позолоты. Чайник пришлось покупать и чашку с блюдцем. За окнами в этот день летел густой снег, и Москвы за этим снегом не было видно. Может, и в самом деле уже не было. Сянс назначили на 7:30. Режиссёр обещал прийти к 6:00. Водить машину режиссёр не умел и вообще не любил машины, любил только поезда, поэтому для передвижения пользовался подземными поездами метрополитена. Он был человек пунктуальный, и никакой надежды не теплилось, что он опоздает. От метро он жил недалеко, кинозал тоже был от метро в двух шагах. Разве ж то запутает в снегу? Зайдет другой переулок, спрячется в храме от непогоды, заслушается певчик, засмотрится на пламя свечей. О, замечтался организатор. В шесть часов ему позвонил вахтер и доложил, что лифт с режиссером стартовал наверх, на шестой этаж. Он мгновенно включил чайник. Электрические чайники в те времена были другие, железные, приземистые, широкие. Нагревались медленно, сами не отключались, следовало за ними следить, чтобы не сгорели. Пожарных запрещали, но безрезультатно. Режиссер постучал в дверь и вошел. Чайник ещё не закипел. За широким окном валил снег и шушал по стеклу. Очень трудно прервать молчание гостя. Он светлыми глазами смотрел на жёлтый блик света на железном боку чайника, помаргивал, погружённый в свои мысли. Организатор премьеры знал, что режиссёр его не услышит, и потому молчал. Режиссёр был в клетчатой мятой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, и в серых мешковатых штанах. На его высыхающих ботинках проступали соляные разводы. Организатор оделся на премьеру нарядно, в черную пару и белую, в синеву отдающую рубашку. Он был гладко выбрит и пах тонким одеколоном, но когда одевался вот так празднично, всегда казался немного иностранцем. Чайник закипел, наконец-то организатор ополоснул кипятком заварочный кипяток. Чайник бросил щепотку заварки, светлые глаза следили за ним. Но ну, бог знает, что видели, его организатор или что-то воображаемое. А что мог вообразить этот человек, даже и думать не хотелось. Судя по фильмам, что-то тяжелое и неподвижное. Цвет лица у режиссера был нездоровый и со свинцовыми тенями под глазами. Организатор поставил перед режиссёром девственно-белую чашку с блюдцем. Себе поставил кружку, из которой и всегда пил на работе. Это была его кружка тёплого медового цвета. Разлил чай. Режиссёру покрепче и два куска сахара. Он помнил все его привычки. «Ни конфет, ни печенье, лишь два куска сахара для сладости». Себе взял печенье из вазочки. Сейчас режиссёр отопьёт чая и, если понравится, прикроет глаза. Посидит... Отворит глаза и посмотрит уже осознанно, и что-нибудь скажет, и будет уже полегче. И режиссер отпил чай и прикрыл глаза. Посидел, отворил глаза и посмотрел уже осознанно, и сказал, что ехал на автобусе до Москвы, был у матери, у нее домик между двух областей, Владимирской и Московской. Там торфянники горят, если жаркое лето. Можно дойти до шоссе и подождать на повороте автобус. Или затормозит или нет, как повезет. Я задумал, что если затормозит, то сбудется одна вещь. Сбудется или нет, кто знает. Поглядим. Дорога была скользкая, мокрая, тяжёлый снег. Водитель слева, как водится, а в первом ряду на переднем пассажирском месте сидел его приятель, тоже водитель, судя по разговору. Говорили они без умолку, и тот, кто вёл, беспрестанно жестикулировал. Я всё время наблюдал его танцующие руки, позабывшие руль на мокрой дороге под снегом. Я думал, что мы едем прямиком на тот свет. После кольцевой же в Москве мы встали в пробке. Разговаривали они уже значительно меньше, вытягивали шеи и всматривались вперёд. Мы сползли с моста, и я увидел разбитую машину одну, затем другую, третью, кто-то считал слух, всего 12. Он допил чай, организатор тут же налил ему ещё, чёрного при чёрном. Вот почему я люблю поезда. Они едут по расписанию, я не вижу, что делает машинист, пьёт чай, если даёт и смотрю в окно. Организатор подумал: Кто знает, не окажется ли водитель с танцующими руками и двенадцать разбитых в снежном тумане машин в следующем фильме этого человека. Не увидит ли их тогда еще множество людей, наших современников и жителей будущего? И эта мысль его взволновала. Он посмотрел невыразительные бледно-голубые глаза, будто подернутые туманной пленкой. «Да ведь это в самом деле волшебство». Вот он, тот, кто может сделать видимыми свои грёзы, произвести их на свет. И сам организатор может оказаться таким образом на свету в фильме этого режиссёра, и будет он там в чёрном костюме, белой свежей рубашке, удивительно, наверное, сочетающейся с несущимся за стеклом снегом. Проблема заключалась ещё и в вступительной речи, которую режиссёр непременно произносил на премьере. Он становился на самый край сцены, нагибал микрофон к губам, опускал глаза в пол и задумчиво Кто знал, не удивлялся, прочие недоумевали. Он стоял долго, разглядывая пол под ногами, серые, давно не крашеные доски. Что-то там блестело в щели. Монета или пивная крышка. Может быть, он ее видел, а может быть и нет. И даже если кто-то шумел в зале, смеялся, сморкался, кашлял, режиссер оставался в тишине своей собственной. Мобильных телефонов тогда не водилось, так что звонки не трезвонили. Наконец, бог знает почему, он начинал говорить – Губы его шевелились у самого микрофона, едва его не касаясь, но говорил он всё равно еле слышно, так что людям в последних рядах приходилось напрягать слух. Ещё спасибо, что зал был невелик. Они засыпали в духоте под невнятный бубнёж, похожий на осенний шорох листьев. Мол он так говорит, и 10 минут и все 40 с неожиданными провалами в молчании, когда его дыхание передавал микрофон. В дверь постучали. Пора. Он остановился на самом краю сцены, нагнул микрофон к губам, опустил глаза в пол и задумался. Ну кто знал, не удивился, прочее не домевали. Он стоял, долго разглядывая пол под ногами, серые давно некрашенные доски, казалось, забытье, и вдруг произнёс: Я веду дневник. Про сегодняшний день тоже напишу вечером. Встал 6, так я напишу. -5, снег. Выпил чаю. Пора Джей сказал, что будет похолодание, искал чистую рубашку, рассматривал себя в зеркале, постарел. Бритва сломалась. Он замолчал, зрители ждали. Он стоял, опустив глаза в пол, заговорил очень тихо. Это очень скучно для постороннего, а для меня зашифрованная жизнь. Кто-то известен только мне и никому больше. А может быть, и мне неизвестен? Может быть, По радио сказали, что будет похолодание, всего не запишешь. Подробности умирают. А у меня очень плохой почерк, его никто не разбирает, даже моя жена. Она еще спала, когда я собирался сегодня утром. Я нашел старое лезвие в ящике кухонного стола, добрился. Сегодня было странное утро. Я мысленно возвращаюсь к нему, как наваждение. Что-то было, какая-то мысль, она мне пришла в голову, когда я брился. Я думал, что запомню, но сломалась бритва, я все упустил. Не мысль, а образ... Образ важнее, всё начинается с образа. Ты к нему стремишься, как к небу, строишь свою башню, свой фильм, но больше он похож на лабиринт, чем на башню. Ты думаешь, что выйдешь, куда ты выпутаешься. Он молк в тишине, его слушали как-то странно. Он говорил не для публики, а для себя, в каком-то сомнолэнбулическом состоянии он пребывал. И каждый зритель в зале оказался вдруг свидетелем невозможного, запретного, того, что должно быть скрыто от постороннего слуха, свидетелем чужих тайных мыслей. Неожиданно он прервал молчание и начал рассказывать о фильме. Один человек следит за другим. Мы никогда не узнаем зачем и почему. Мы даже не видим толком того, за кем он следит. Я не знаю, видит ли его жертва, я сам вижу только преследователя. Он идёт по улице, он запрыгивает в автобус, едет в автобусе. Наказывается на вокзале, он даже не может выкурить сигарету или сходить в туалет, он привязан к жертве, он тень. Я думаю, что жертва видит своего преследователя, думаю, да. Но не бежит от него, не бежит от тени, ему преследуемому от чего-то всё равно. Возможно, он отчаялся, возможно, слишком погружён в себя в свои беды, я не знаю, как угодно. Я не всё знаю о своих героях, далеко не всё. Они для меня закрытая книга, я только чуть-чуть могу приоткрыть её, уловить пару слов. Он замолк. В зале ждали продолжения. Преследователи едят с ним в одном автобусе, сидят с ним в одном кафе, покупают билет в один с ним вагон в поезде не спит, он только позволил себе выпить чая. Пьёт чай, смотрит на спящего. Занавески раздвинуты, и полосы света скользят по его лицу. Он решает и уходит в туалет. Он справляет нужду, ополоскивает лицо холодной водой из странного же железнодорожного умывальника. Он даже не смотрит на себя в зеркало, хотя зеркало там висит и, возможно, оно его отражает. Он возвращается, и не находит того, за кем следил. Он спрашивает проводника: "Нет, проводник не видел". Тень без человека, чего она стоит? Он должен его найти и вновь к нему прилепиться. Он проходит состав, все вагоны, заглядывает в лица спящих, открывает туалеты, даже если они заперты изнутри. У него при себе специальная отмычка. Поезд приближается к станции. Кто-то выскакивает на платформу, чёрная фигура, он видит из окна. Ему кажется, что это его жертва. Он спрыгивает с подножки и бежит по платформе за чёрной фигурой. Ошибка, обман, ложная фигура посторонний. Поезд трогается. Пауза, дыхание в микрофоне. Поезд ушёл. Преследователь один на незнакомой платформе. Он бродит по городу, в котором ему нечего делать, он странно себя ведёт. Он прилипляется то к одному человеку, то к другому, то одного преследует, то другого. Он идёт за стариком, не скрываясь, он никогда не скрывается. Старик замечает его, оглядывается, старику страшно. Он торопится домой, захлопывает дверь квартиры, выглядывает в окно, видит своего преследователя во дворе на лавке. Собирается дождь, поднимается ветер, сносит шляпу у человека на лавке, взметает По лу его пальто треплет волосы, темнеет. Ослепительная белая вспышка. Старик поспешно задёргивает шторы. Раскат грома, от которого дрожит на потолке люстра. Старик лежит в постели, и смотрит в потолок. Мир за стенами рушится. Старик закрывает глаза. Утром он просыпается в тишине. Подходит к окну, отодвигает штору. Утро серое, мокрое, беззвучное. На лавке сидит преследователь, мокрый, тихий и нахохлившийся, облетевший листья у него на плечах и в волосах. Старик медленно отходит от окна, он ставит чайник на огонь, он отрезает ломоть от батона и мажет его сливочным маслом, посыпает сахаром, заворачивает белую салфетку. Но выходит из дома и идет к лавке. Преследователь смотрит на него черными, как у птицы, глазами. Старик кладет сверток на мокрую лавку, Дом из окна он смотрит, как преследователь жуёт его подояние. Режиссёр смолк. Он стоял у микрофона, и все ждали продолжения речи. Но он вдруг поднял глаза и посмотрел на людей в зале. И некоторые заметили, что глаза у него стали вдруг чёрные, в точности как у птицы. Он отступил от микрофона и тихо, сгорбившись, пошёл со сцены. Из зала он не вышел, сел на свободное место в первом ряду у края прохода. место было свободно не случайно его берегли именно для него на мягкой спинке пришпилили бумажку не занимать да и так он сел на это специальное место и тут же директор привстал и махнул механикам в зале стемнело и за кушка механика упал луч и осветил экран Организатор знал, что режиссёр досидит весь фильм до финальных титров и не тронется с места, даже когда и гранд погаснет, а в зале вспыхнет свет, и зрители потекут к выходу, молчали переговариваясь. Он будет сидеть, сгорбившись, глядя в пол, пока не останется один в зале. И просидит так какое-то время, жалкий, нахухлившийся, опустошённый. Затем выберется из зала и в сумрачное фойе потащится к лифту, приблизится к гардеробу, положит на чёрный барьер намерок Только его куртка и будет висеть на крючке, и кем-то забытая перчатка. Организатор встанет из кресла, под зеркалом мы подойдёт к режиссёру, поблагодарит за прекрасный фильм. Режиссёр наденет свою большую куртку, подданную актёром, и не глядя на организатора с обиженным лицом направится к выходу. Снег будет идти. Так всё и сбылось. Даже снег. По дороге к метро режиссёр заглянул в аптеку и попросил цитрамон. Проглотил сразу две таблетки, постоял и растерянно, словно позабыл, что он здесь делает. Дома ждала жена, напоила его чаем, рассказала, что внук принёс двойку, что за молоком была очередь, что мир катится в тар-тар-аре. -э. «Да», — сказал он, — «да». Поцеловал её в руку пониже локтя и пошёл спать. Но, конечно, уснуть не мог. Вспоминал фильм, какие-то реплики, вдруг слышал из фильма — Из зрительного зала не умел отрешиться, мучился, наконец поднялся и ушёл на кухню. Достал из холодильника водки, выпил полстакана и отпустил.